Ей почудилось, мелькнуло что-то, зашелестело в траве. Огонёк, потом другой, он маняще вздрагивал. Скоро купальская ночь. Это колдовская ночь, когда всё раскрывается. В преобразованиях природы много доброго таится. Под мохнатой шкурой зверя человека ты обрящешь. Вдруг он выпил мутной болотной воды и расколдуется. Конечно же, природа прячет в гусенице бабочку, в почке листок. В эту ночь поднимаются все тайные соки земли. Сквозь влажную траву, в темнеющих стеблях бродят они, трепещут, дышат. Из земли, рек, родников выйдет колдовская сила. И когда цвет зацветет... Люди из-за болота искали за ним сокровище. Отец говорил в нем мудрость, но она почувствовала. Если поймать его, то найдешь счастье. И расколдуется это сердце, которая кажется волчьим, а тогда купальская вода спасет его. В преобразованиях природы много доброго таится. Из земли, рек, родников выйдет колдовская сила, и когда цвет зацветет...